Глава девятая. Вторжение в личное пространство. Кристина растерянно оглядывалась, пытаясь найти Сашку и Катьку. Они, конечно, весь вечер были сами по себе, но все же надо было предупредить, что она уезжает. Она прошла по танцполу, но их нигде не было. Очевидно, ушли вместе со всеми. Обида комком встала в горле. Было ужасно неприятно, что они просто бросили ее здесь. А ведь виновата во всем Надька. которая зачем-то сказала, что Кристина уехала, хотя прекрасно видела, что она ушла в сторону туалета, а не на выход. Дрянь. Решив, что обсудит это с ней завтра, Кристина написала Ире, что никуда не ушла, а была в туалете. Не хотелось, чтобы подруга думала, что она вот так просто свалила от всех в закат. «Малышка, потанцуем!» Кристина не знала, от чего ее передернуло. От пошлого малышка или резкого запаха алкоголя которым на нее дохнул высокий угловатый парень. Он возник будто из ниоткуда, преграждая дорогу и нагло нависая над ней. Вдоль его лица свисали пряди не слишком чистых волос, а на тощих плечах болталась широкая черная футболка. «Нет, спасибо», — вежливо улыбнулась Кристина, пытаясь ускользнуть вправо. «Я уже ухожу». «Да ладно, давай повеселимся». Парень тоже сделал шаг в сторону, снова вставая перед ней. «Выпьешь со мной?» Он потянул к ней руку с коктейлем, и она отшатнулась назад, вспомнив, чем закончилась прошлая попытка угостить ее. Не хотелось остаться еще и без пиджака. И вообще, хотелось сбежать. «Спасибо, я домой», — решительно заявила Кристина, делая шаг назад. «До свидания». «Какая ты вредная!» Вдруг хохотнули у нее за спиной. «Если тебе Костян не нравится, то...» Кристина испуганно оглянулась, и увидела перед собой второго парня, который явно был знаком с потлатым. Он выглядел более опрятно и мило, но несло от него точно так же. Она знала, что с пьяными спорить себе дороже. Поэтому Мила заулыбалась, лепеча какие-то извинения, бочком отступая вглубь танцпола. «Извините, но мне пора домой. Меня уже такси ждет», — врала она, продвигаясь глубже в толпу, надеясь, что сейчас откуда-нибудь вынырнут Сашка с Катькой. и отгонят от нее этих прилипал. Она была уверена, что ничего плохого парни ей не сделают, тем более на людях, но все равно было противно от того, что она такая беспомощная. Ком в горле разрастался, ведь если бы она была с друзьями, эти двое и не подумали бы к ней приставать. В какой-то момент резко заиграл взрывной трек, и все на танцполе стали скакать, как бешеные. Кристина воспользовалась этим и прошмыгнула к выходу, на ходу натягивая на себя пуховик. Пробегая мимо охранников, она подумала о том, чтобы пожаловаться им на приставал. Но потом решила, что лучше побыстрее вызовет такси и уедет. Морозный воздух ударил в лицо. Кристина сразу как-то успокоилась, обошла курившую у входа компанию девчонок и остановилась в проулке в паре метров от высокого парня в белоснежном пуховике. Он болтал с кем-то по телефону, Время от времени затягиваясь сигаретой и выглядел вполне безобидно. Кристина заказала такси и выругала себе под нос. Машина будет ехать аж 12 минут. Долго. Тогда она попыталась дозвониться Ире и узнать, что у них там происходит. Но подруга не отвечала. От нечего делать, Кристина стала рассматривать парня в белом. У него на голове была нелепая короткая шапочка, которая даже не прикрывала уши. На ногах огромные цветные кроссы, а на плече болталась безразмерная сумка. Выглядел он нестандартно. «Так я и так и сказал, бросай его! Нафиг тебе этот абьюзер!» Возмущался парень в трубку. «А она мне такая, ты не понимаешь, он запрещает мне ходить по барам, потому что любит меня!» Парень заговорил тонким голосом, явно кого-то пародируя. «А я ей говорю, у него просто самооценка на дне, вот и все!» любовь блин она придумала кристина прыснула слушая его возмущение а потом снова уставилась на приложение с такси десять минут таксист явно не слишком торопился на вызов а она ощущала как холодный воздух пробирается под пуховик и ползет по коже все таки хорошо что она сняла мокрый топ а то промерзла бы насквозь прыгая на улице она совсем недавно болела иммунитет еще ослаблен надо поберечься господи Я рассуждаю, как мама. Кошмар. О, какие люди! Малышка, ты чего скучаешь?» Кристина похолодела, услышав знакомый голос. Не оборачиваясь, она уже знала, кого увидит. Вот не мог чертов таксист ехать побыстрее. «Я не скучаю!» Взвизгнула Кристина, когда тяжелая рука легла ей на правое плечо. «Уберите!» «Тихо, не шуми!» Весело заговорил парень, едва ли не ткнувшись своим лицом в ее. все будет ровно давай мы проводим тебя домой а кристина обмерла почувствовав как слева от нее встал второй парень сердце забилось быстро быстро мысли в голове заметались нужно было вырваться и бежать так быстро как она только может они пьяные не догонят но тело будто парализовало от страха так что она не могла шевельнуться оставалось только кричать она зажмурилась собираясь завизжать так громко, как только может, надеясь, что это привлечет внимание охраны или других людей. «Кристи, детка, вот ты где! Я тебя заждался!» Кристина распахнула глаза и уставилась на парня в белом пуховике, не понимая, откуда он знает ее имя. Они точно были незнакомы. Такого колоритного персонажа она бы запомнила. э вот она я!» Просипела она, хватаясь за протянутую ей руку. Вырвавшись из ослабевшей хватки приставал, она прижалась к парню в белом, решив, что кем бы он ни был, сейчас он либо ее спаситель, либо наименьший из зол, хотя бы потому, что он один. И явно потрезвее, чем эти двое. Чё, она с тобой?» сплюнул под ноги потлатый парень, недобро глядя на них. Глаза его были настолько пьяными и злобными, что Кристине стало совсем страшно. «Со мной!» — дерзко сказал парень в белом, потихоньку пятясь вместе с Кристиной. «Девушка моя!» «Чё-то не похоже!» — прищурился второй парень, который был потрезвее товарища. «Больно красивая для такого дрыща!» — решил вдруг потлатый, который и сам-то был не то чтобы на массе. Они с другом переглянулись и, мерзко улыбаясь, пошли к ним. «Меня, кстати, зовут Антон!» — зачем-то представился парень. «И, между прочим, вы вторгаетесь в наше личное пространство, а это невежливо и... завалейсь!» Резко бросил потлатый, который был наиболее агрессивным. Он толкнул Антона в грудь, и тот пошатнулся. Кристина ухватила его за пуховик, не дав упасть, а потом ее саму дернули в сторону. Ощутив, как грубые руки обхватывают ее талию, она вскрикнула и принялась размахивать руками, пытаясь попасть по лицу тому, кто ее держал. «Да не гаркнули ей в ухо, сильно тряхнув. «Отцепись от нее!» — закричал Антон, а потом замахнулся своим баулом и стал колотить потлатого парня, который от неожиданности скрючился, закрывая голову руками. Некоторое время Антон успешно теснил его, но потом тот все-таки ухватился за его сумку, вырвал ее из рук Антона и так сильно пнул его, что парень шлепнулся на асфальт. Кристина закричала, с новыми силами пытаясь вырваться и удачно зарядила локтем под ребра парню который ее держал тот чуть ослабил хватку а кристина воспользовавшись этим выскользнула из его рук и сразу же кинулась к антону который лежал на грязном снегу хватая ртом в воздух она плюхнулась коленями в снег рядом с ним дрожащими руками ощупывая затылок парня когда в глаза ударил ослепительно белый свет сопровождаемый визгом шин Кристина уставилась на черный внедорожник, из которого выпрыгнул Илья. Выглядел он еще более взбешенным, чем в их первую встречу, когда она облила его кофе. Судя по всему, он видел, как Антона сбили с ног, поэтому без лишних слов кинулся к потлатому. Схватив его за ворот куртки, он встряхнул его, а потом от души вмазал по лицу. А потом еще и еще, не обращая внимания на кровь, которая текла по разбитому лицу, и размазывалась по его кулаку. «Ну, наконец-то!» проворчал Антон, который уже успел испугаться, что его убьют раньше, чем брат приедет. «Ты как? Сильно ударился? В глазах не двоится? Сколько пальцев я показываю?» «Все в порядке!» отмахнулся Антон. «Иди сядь в машину! Сейчас Илья все разрулит и...» Илья издал странный гортанный звук, едва не задохнувшись, когда на него со спины налетел второй парень, и обхватил за шею, оттягивая назад голову. Потлатый, воспользовавшись этим, стал бить Илью кулаками куда придется. По животу, по груди и даже один раз по лицу. Илья был крупнее, трезвее и явно сильнее. Но мало что мог сделать, когда его душили со спины. Кристина попыталась закричать, позвать на помощь, но из горла не вырвалось ни звука. Его как будто сдавили рукой, перекрывая голос. Так дико и по-животному это выглядело. Она стояла на коленях на асфальте, замерев от шока, прижимая ладони к щекам, по которым катились слезы. Антон вскочил на ноги и кинулся на парня, который душил Илью. Ухватившись пальцами за короткие волосы, он стал дергать изо всех сил, параллельно пиная парня по ногам, надеясь, что он отцепится от Ильи. «Отвали!» – заорал парень, все-таки отпустив Илью. Оказавшись на свободе. Илья вздохнул полной грудью, а потом криво усмехнулся, чувствуя, как из разбитой губы сочится кровь. Перехватив очередной удар Потлатова, он вывернул ему руку, дернул вниз, а потом приложил коленом по лицу, вымещая всю злость, что кипела внутри. Он был на полпути сюда, собираясь зацепить братца после тусовки с друзьями. Стоял на светофоре, слушал музыку, наслаждался вечером субботы. На заднем сиденье был пакет с теплой едой, за который он заскочил по пути, потому что за самовывоз давали скидку. Все было отлично до того момента, как Антон прислал ему сообщение, написанное капсом. «Кристина у бара, тут разборки, Илюша хелп». И Илюша рванул на красный, благо перекресток был пустым. Ему оставалось ехать каких-то семь минут, но он домчался за четыре. Он гнал, стараясь не представлять, что может произойти с Кристиной и Антоном, предпочитая строить догадки на тему того, как его брат и домработница оказались в одно время в одном баре. Хотя чему удивляться после встречи с ней на катке. Увидев, как Антон мешком падает на асфальт и услышав пронзительный крик Кристины, Илья взорвался так, что забыл про все советы врачей и про то, что толком никогда не дрался. Он бил потлатого хмыря, чувствуя, как каждый удар отдаётся болью в плече, а потом трансформируется в чистую ярость. А потом били его, низко напав со спины вдвоём одного. Завтра будет плохо, но сейчас ему хотелось выбить из этих мудаков всю дурь, что он и делал, и остановился только от жалобного крика брата. «Илюша!» Обернувшись, он увидел, что Антон снова сидит на асфальте, зажимая руками нос, из которого льется кровь. Швырнув Потлатова на асфальт, он кинулся к его дружку, который замахивался, чтобы пнуть Антона, но так и не успел. Илья сбил его с ног, а потом, особо не церемонясь, прошелся башмаками по его ребрам. Лежачих, конечно, не бьют, но и со спины душить тоже нечестно. «Ты, тварь, будешь лежать тут, пока мы не уедем! Понял?» рявкнул он, присев на корточки рядом со скорчившимся от боли парнем. «И ты тоже!» Он обернулся к прижавшемуся к стене Патлатому. Патлатый начал мямлить что-то про полицию, но, увидев покрытое шрамами, перекошенное от злости лицо Ильи, предпочел заткнуться. Илья удовлетворенно хмыкнул и повернулся к Антону, рядом с которым уже суетилась Кристина. Она смотала с шеи свой шарф и сунула Тохе, чтобы он прижал к носу и не заливал кровью белый пуховик. Потом дошла до ближайшей машины, Нагребла немного чистого снега и, уплотнив его пальцами, подала снежок Антону и сказала прижать к переносице. Илья закурил, не обращая внимания на металлический привкус крови во рту, и осмотрелся. Они стояли в проулке, он еще и машиной перекрыл часть дороги, так что их особо не было видно. И все же надо сваливать побыстрее. Илья посмотрел на Антона, который продолжал причитать, а потом на Кристину, которая стояла рядом с ним. Девушка, словно почувствовав, что он на нее смотрит, резко обернулась. По щекам катились слезы, и то, что еще недавно было вечерним макияжем, некрасиво размазалось вокруг глаз. Она стояла, обхватив себя руками, и мелко дрожала то ли от холода, то ли от пережитого стресса. В груди что-то сжалось, а потом Илья отшвырнул окурок с кровавым отпечатком губ и в три шага приблизился к ней. «Все хорошо». сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Не плачь!» Кристина вскинула глаза наверх и уставилась на его спокойное, не выражающее никаких эмоций лицо. Она заметила ссадину на губе, намечающийся синяк под глазом, и подумала, что Илье тоже надо приложить что-то холодное. А потом неожиданно для себя разрыдалась в голос, спрятав лицо в ледяных ладонях. «Кристина!» Илья запнулся, услышав, как пикнул ее телефон. Девушка уставилась на экран мобильного и зарыдала еще громче. «Таксист отменил заказ!» Сквозь слезы жалобно сказала она. Илья неожиданно для себя самого порывисто ее обнял, стараясь не испачкать своими сбитыми в кровь руками. «Я отвезу, поехали домой!» мягко сказал, подталкивая ее в сторону тачки. «Тоха, хватит умирать! Живо в машину!» Кристина кивнула и позволила Илье отвезти себя к машине и усадить на заднее сиденье. Переднее уже занял Антон, которому не терпелось поскорее добраться домой, умыться и осмотреть свой несчастный нос. Ехали все трое в тишине, нарушаемые только щелчками поворотника, шелестом шин по асфальту и прерывистыми вздохами Кристины, пытавшейся успокоиться после истерики. Ей было жутко стыдно за то, что из-за нее случилась драка. что Илье и Антону перепало, а больше всего – за саму себя. Ей всегда казалось, что пристают к девушкам, которые вызывающе себя ведут, как-то провоцируют или сами заигрывают, а потом дают заднюю. Она вспомнила, как спорила об этом с подругами, доказывая, что к приличным и скромным девушкам никто приставать не станет. А в итоге сама попала в такую ужасную ситуацию, хотя не сделала ничего предосудительного. Одета она была просто, не танцевала и даже не пила, а все равно попала в такой переплет. От мысли, что не окажись рядом Антона и Ильи, все могло бы закончиться гораздо хуже, к горлу подступала тошнота. «Спасибо». Голос ее прозвучал сипло после недавних слез, но парни ее услышали. Илья бросил взгляд в зеркало заднего вида, встречая с ней глазами, а Антон обернулся. «Честно говоря, я думал, что они убьют нас обоих», — признался он, весело глядя на Крис. «Я ж не дрался никогда. А ты, братец!» — он укоризненно посмотрел на Илью. «Мог бы ехать побыстрее». Если бы взглядом можно было сжечь, от Антона осталась бы жизнерадостная кучка пепла. Илья посмотрел на него таким взглядом, что даже Крис стало не по себе. А Антон даже внимания на это не обратил, жалуясь, что его пуховику конец. «В среду только купил его в ЦУМе», — бормотал он, рассматривая залитый кровью ворот. «Шарф хотел к нему какой-то яркий найти. Теперь только в помойку». «Хорошо тебе. Твой из позапрошлогодней коллекции. Его не жалко», — заявил он Илье. «Илюша, а ты не подаришь мне свой черненький, который...» «Нос не дорос еще живанши носить», — отрезал Илья. Антон вздохнул, растекаясь по сиденью. А Кристина вдруг поняла, что это и есть тот самый младший двоюродный и совершенно чокнутый брат, подаривший Илье стрёмную вазу. Интересно, откуда он знает, как ее зовут и как она выглядит? Неужели Илья рассказал о ней? А если рассказал, то что? И это все равно не объясняло того, что Антон узнал ее. Неужели Илья нашел ее в соцсетях? Но он же даже фамилию ее не знает. Любопытство разгорелось так, что она не смогла удержаться и спросила напрямую. «Антон, а как ты? Откуда ты узнал, как меня зовут?» «Я подвозил Илью, когда он возвращал тебе учебник. Видел тебя у подъезда. У меня отличная память на лица, особенно на симпатичные». Антон решил не упоминать про тайную фотку, которую Илья поставил на заставку, чтобы подразнить бывшую. «Кстати, ты ж вроде на врача учишься, да?» Ловко сменил тему он. «Ага». «Отлично. Посмотришь дома мой нос», — решил Антон. «Знаешь, красивые носы — это у нас семейные. Не хотелось бы, чтобы какой-то там перелом превратил мой чудесный благородный профиль в...» Антона, она второкурсница», — напомнил Илья, сворачивая во двор. «Хорошо. Тогда вези меня в травму», — капризно потребовал Антон. «Я посмотрю», — пообещала Кристина. «Я, конечно, еще не врач». «Но смогу понять, если все плохо», — заверила она. «А еще я могу отстирать твою куртку. Кровь хорошо отмывается, если пятно свежее». «Кайф!» — обрадовался Антон. «Кстати, Иля, а у нас будет что-то на ужин?» Илья кивнул, вспомнив о пакетах с едой на заднем сиденье. Паркуясь у подъезда, он думал, что не прибил браться за Илю в присутствии Кристины только потому, что ему уже досталось. Ну и за то, что он догадался не растрепать про ее фотку на его телефоне. Хотя обычно Антон выстреливал всяческие сплетни быстрее, чем успевал подумать. Когда он заглушил машину, Антон выпрыгнул на улицу и тут же схватился за сигарету. А Илья помог Кристине выйти из машины и взял пакеты. «Может, мне вызвать такси?» Вдруг оробела Кристина, подумав, что ей как-то неловко напрашиваться к Илье. «Никакого такси!» «Я сам тебя отвезу», — качнул головой Илья. «Хватит приключений на сегодня. А еще ты обещала Тохе отстирать его куртку. Так сказать, дубль два». Привычная уже усмешка скривила его рот, но в этот раз она была не такой, как обычно, а искренней и доброй. И хотя сейчас Илья выглядел как самый настоящий бандит со своими шрамами, ссадинами и кровью на губе, почему-то от его улыбки у Кристины ёкнуло сердце. Следующие полчаса были похожи на дурдом. Парни толкались у раковины на кухне, смывая с себя кровь. Кристина полоскала пуховик Антона в холодной воде в ванной, а потом отмывала с лица размазанный макияж и осматривала нос Антона. Убедивший, что у него нет перелома, парень объявил себя героем этого вечера, утащил с кухни лоток с едой, улегся на диван в гостиной и принялся записывать видеосообщение друзьям, Рассказывая о своих злоключениях, Кристина на всякий случай попросила его еще подержать лед, но он отказался от него в пользу вина, раздобытого в холодильнике. «Кофе будешь?» — буднично спросил Илья, когда Кристина проскользнула на кухню. Для кофе было откровенно поздно, но Кристине не хотелось отказываться. Она кивнула, присев на край барного стула, стараясь не думать о том, что она сидит в пиджаке на почти голое тело. Оставалось только надеяться, что Илья не обратит на это внимание и не подумает, что она какая-то профурсетка. Когда он подал ей стакан, взгляд зацепился за сбитые костяшки на правой руке. «Болит?» — виновата спросила она, не глядя на него. «Нет», — соврал парень. «Илья, спасибо за... забей». Кристина была с ним не согласна, но спорить не стала. Она все смотрела на его руки, сжимавшие чашку. И едва ли не задыхалась от чувства вины за то, что к шрамам на его ладонях добавились ссадины. А Илья вдруг обратил внимание на ее пиджак, точнее заметил соблазнительные вырезы кольте и подумал, что вид достаточно горячий, особенно для пьяных парней в баре. Неудивительно, что эти пьяные свиньи к ней пристали. Слушай, не мое дело, хмыкнул Илья, вспоминая некоторых старых знакомых девушек. «Но ты лучше не ходи в бары одна с таким вырезом». Кристина покраснела как рак, тут же поправляя пиджак. «Не так все было», — пробормотала она, а потом вдруг затараторила быстро-быстро, будто оправдываясь. «Я была не одна, точнее, я пошла с одногруппниками в бар, а мой староста перебрал и облил меня коктейлем. Пока я стирала топ в раковине в туалете, мои друзья свалили, решив, что я уехала раньше. Я уже вызывала такси». а эти двое ко мне пристали. Я была не одна, и я не хожу полуголой в бары. Я вообще больше не пойду в бары». Кристина снова позорно расплакалась, думая, что Илья решил, что она девушка легкого поведения. «Эй, эй!» замахал руками Илья, растерявшись от ее новых рыданий. «Я не так понял, не плачь. Э, погоди». Илья спрыгнул со стула и скрылся в своей комнате, а затем пришел с чистой кофтой с длинным рукавом. «Надевай!» — в своей обычной полуприказной манере, сказал он, положил перед ней кофту, а сам пошел курить на балкон. Кристина схватила ее, пока он не передумал, и убежала переодеваться в ванную. «То есть ей ты дал кофту Кельвин Кляйн, а мне старую футболку без бирки без имени?» — возмущался Антон, увидев Кристину в одежде брата. «Антон!» — прищурился Илья, не оценив шутку. «Ты вынестри, Кельвин Кляйны из моего дома за последний год!» «Я верну!» — жалобно пробубнил Тоха. «Но мне они больше идут!» «Господи, оставь себе!» — закатил глаза Илья. «Но прекрати шариться в моих шкафах!» «У тебя почему замок в гардеробной?» — оживился Тоха. «Что ты там прячешь? Новый плащ Барбаре. «Не твое дело, что я там прячу!» — рявкнул Илья. «Не Арина Ранинова. раненого!» Кристина почувствовала себя лишней в этой картине «Милые домашние ссоры братьев». Хотелось одновременно уйти и послушать еще. Почему-то в компании Антона Илья был совсем не такой, как обычно. Несмотря на возмущение, он выглядел веселым и живым. «Я, наверное, пойду домой. Спасибо еще раз», – нехотя сказала Крис. «Кофту верну в следующий раз. Спасибо». «Не возвращай! У него много вещей», – ухмыльнулся Антон. и получил еще один яростный взгляд в свою сторону. «Я тебе доломаю сейчас нос!» «Не надо!» — хором сказали Тоха с Кристиной. «Тох, я отвезу Кристину домой, скоро буду!» «Хорошо! Я буду лежать и прикладывать лед к боевым ранам! Если я умру, проследи, чтоб на памятник поставили фото из Инсты, а не из паспорта!» Театрально вздохнул Антон. Кристина засмеялась от его шутки, А Илья снова стал мечтать придушить полудурка. «Тох, просто замолчи!» «Уже четыре утра. Тебя дома не потеряли?» «Папа на дежурстве, а мама спит, иначе бы уже позвонила!» Нервно хихикнула Кристина. «А мои друзья не отвечают». Она поджала губы, думая о том, что Ирка могла хотя бы спросить, как у нее дела и добралась ли она до дома. В горле снова встал ком от мысли, что если бы не Антон и Илья, хотя если бы Илья вовремя не приехал, Антона точно закатали бы в асфальт. И все же было приятно, что он за нее заступился. Она посмотрела на Илью, чувствуя, что эмоции, переполнявшие ее, грозятся снова вылиться слезами. Кристина с трудом сдержала их, решив, что плакать третий раз за вечер — это перебор. А потом тихо заговорила. «Илья...» Я знаю, что тебе было ужасно обидно за испорченную куртку. Но я рада, что так получилось. Если бы мы не познакомились, ты не спас бы меня сегодня. Спасибо тебе». Она очень хотела взять его за руку без всякого подтекста, просто из благодарности, но не осмелилась. Илья остановился у ее подъезда и странно на нее посмотрел. «Я бы тебе в любом случае помог, даже если бы мы были незнакомы. Так что не говори ерунды». «И забудь ты уже про куртку!» Он замолчал на мгновение, а потом добавил. «Если будут какие-то проблемы, можешь мне звонить. Я помогу». Сказав это, он вдруг четко осознал, что так и будет. То ли дело было в том, что она выглядела как беззащитный олененок, то ли он ею проникся, то ли она напоминала мелкого Тоху с тягой к приключениям. Но Илья понял, что не оставит эту тупицу в беде. «Спасибо, и...» Кристина все никак не могла уйти домой. Очень хотелось как-то отплатить за то, что Илья для нее сделал. «Я могу помочь двадцать восьмого. Ну, я про день рождения твоего друга, где надо прикинуться твоей девушкой перед бывшей», — выпалила она. Илья улыбнулся и не стал спрашивать, почему планы изменились. «Спасибо. А теперь иди спать. И мне пора». «Спокойной ночи». Кристина ушла. а Илья проводил взглядом ее до подъезда. Мало ли. Двор был пустым, темным и тихим. На душе было как-то странно. Илья зачем-то посмотрел на сбитые ободранные костяшки и прикрыл глаза. Вспомнилось, как пять лет назад он был с компанией приятелей в мюнхенском баре, и на них наехали пьяные немецкие ребята. Потасовки не было. Компания Ильи просто ушла под улюлюканье немцев. Им не нужна была драка. Им казалось, они выше этого. А работа важнее мужской гордости. А может, его друзья были трусами? Может, он сам раньше был трусом, сжимавшим кулак только в спортзале с тренером? Илья резко открыл глаза и посмотрел на себя в зеркало в машине. От прошлого Ильи ничего не осталось. В зеркале был стрёмный парень в шрамах, ссадинах и синяках. И всё же сегодня он впервые за последние два года Видел не лицо чудовища, а парня, который заступился за девушку. От мысли, что он смог защитить Кристину, внутри разливалось приятное тепло, и он не жалел ни об одном ударе, который получил, и знал, что не будет жалеть завтра, когда все тело будет ныть от боли. Сегодня он поступил правильно и по-настоящему гордился собой.